Глава 6. Ничего нет хуже, чем ждать и догонять. Слышал эта японская пословица. Не уверен, что не напутал, но в любом случае мысль верная. Догонять мне не приходилось, а вот жду я часто. Успел привыкнуть к этому, но звонка Катарины, как и все, ждал с огромным трудом. Мы упаковали вещи. Мама попыталась поспать. Я тоже полежал с закрытыми глазами. Пару раз мама выходила на балкон, и я чувствовал ползущий оттуда запах табачного дыма. Когда она вернулась с балкона во второй раз, мы встретились взглядами, и мама покраснела. — Извини, знаю, нехорошо, но так вышло. — Это из-за меня. — Что ты? Я сама, сдуру, но брошу, обещаю. — Брось, пожалуйста, это вредно для твоего здоровья. Она покивала и отложила алфавитную доску не хочет слушать мои нотации. Иногда и взрослые ведут себя, как малые дети. Боб принес из ресторана напитки, заказал еду, старался накормить меня и маму, а когда она спросила, почему он сам не ест, сказал, что его мутит при мысли о еде. Мама смотрела сочувственно. Какая еда, если Катарина с Богданом в логове врага? Вдруг попадется, ее поймают на воровстве». Наверное, страшные картины крутились у Боба в голове. Однако обошлось. В 6.03 пришло сообщение. «Ключ у меня. Бегичи дома. Через 10 минут встречаемся». Мы переполошились, хотя были наготове Боялись, нас остановят, но администратор, которая увидела нашу компанию возле лифта, улыбнулась и ничего не сказала. Когда мы вернулись в отель, она спросила маму, Не желает ли госпожа забронировать номер, но мама отказалась. Заявила, что мы съезжаем сегодня, в какое время уточнять не стала. Мама умеет говорить так, что не захочешь лезть к ней с вопросами. Администратор и не полезла. И сейчас промолчала. Отель выглядел полупустым. Гости разбрелись. Кто на пляже, кто на экскурсиях. Время ужина еще не наступило. Часть персонала... Экономисты, секретари, маркетологи, кадровики, массажисты, уборщики и кто-то еще, я не в курсе, как функционирует отель, разошлись по домам. Это нам на руку. Вот и дверь архива. Присмотревшись, я увидал, что она необычная деревянная, а толстая, похожая на дверь сейфа. Уверен, мы на верном пути. Если в кабинете нет ничего важного, зачем нужна бронированная дверь? Катарины возле нее не было. Она пришла раньше и, стоило нашей процессии подойти, высунула голову в коридор, знаками велела входить. Когда все оказались внутри, Катарина закрыла за нами дверь. Помещение было намного больше, чем можно представить. Помните палатку в романах про Гарри Поттера, которая снаружи выглядела маленькой, а внутри была многокомнатной? Вот и к архиву словно применили заклятие незримого расширения. Посередине стоял стол, кажется дубовый, старинный, с тумбами. Он был пуст, если не считать лампы с зелёным абажуром на толстой массивной металлической лапе. Кресло с высокой спинкой и малахитовой бархатной обивкой было им подстать. Громоздкое, антикварного вида. Помещение было лишено окон – Вдоль трех стен в несколько рядов выстроились полки. На полках, как и говорил Боб, находились буклеты. Устроено все было, как в библиотеке. Буклеты размещались под указателями, были рассортированы по датам и по алфавиту. Четкая система, строгий учет. Каждый буклет — это человек. Еще живой, но уже обреченный на смерть. Или мёртвый, слоняющийся по бриллиантовому берегу непрекаянной тенью. Счёт шёл на сотни, может, и тысячи. У меня закружилась голова. Сколько жертв! Отель работает много лет, в сезон приезжает столько народу, и все эти люди запутались в паутине. Надо сжечь богомерзкий архив. Огонь всё уничтожает. Это могучая и безжалостная сила. У мамы есть в кармане зажигалка. «Серебряное сердечко. Мне не удалось обдумать это до конца, поскольку...» «Добрый вечер, господа!» «Как здорово! Все в сборе!» Сказал Филипп Бегич. Богдан стоял рядом с ним и улыбался. «Откуда они взялись? Я в который раз заметил... Не без зависти, зачем себе врать, насколько братья хороши, высокие, красивые, искрящиеся успехом, как бриллиант переливается блеском в солнечных лучах. «Мы глупцы!» — уныло подумал я. Все шло чересчур гладко. Пробраться в архив удалось слишком легко. Следовало сообразить, это подстава, ловушка, но мы радостно полезли в нее. Бегичи заметили кражу, сложили два и два. Но Катарина все еще стояла возле двери, и ключ был у нее в руке. «Уходи!» — крикнул ей Боб. «Она могла спастись и открыть дверь нам». Но Катарина, вместо того, чтобы воспользоваться шансом, сделала совсем другое. Пересекла комнату, подошла к Богдану и дала ему ключ на брелоке в виде громадного фальшивого бриллианта со сверкающими острыми гранями. Богдан привлек Катарину к себе, поцеловал в щеку, продолжая безмятежно улыбаться. Взглянув на Боба, я понял, что теперь знаю, значение выражения на нем лица нет. Сильнейшее потрясение, боль и пустота, как будто классную доску протерли тряпкой. Вот что это значит. «Не спешите осуждать вашу подругу», — проговорил Филипп. «Она сделала правильный выбор. Призываю вас не суетиться и последовать ее примеру». «Что происходит?» — спросила мама. «Объясните немедленно». — Госпожа Лазич, вы не в том положении, чтобы требовать, — сахарным голосом произнёс Филипп. — Незаконно проникли сюда, не имея права находиться в этой комнате. Если я вызову полицию, боюсь, у вас будут проблемы. Но зачем эти сложности? Предлагаю успокоиться и поговорить. — Катарина, зачем ты врала? Это низко, — не сдержался Боб. Она прикусила губу. — Я не врала. Просто рассказала не все. Сказала, будто боишься, что тебя подслушивают, а самой нужно было получить от них указание, как себя вести. Тебе велели все выведать и заманить нас. Скажешь, я не прав? Прав, не стала отпираться Катарина. Ей было неловко, но нам с Бобом еще хуже. Как смешны мы были с детскими репликами про команду. — Когда ты предала нас? — не успокаивался Боб. С самого начала притворялась. Катарина вспыхнула. Нет, конечно, но когда увидела, что написано в буклете, Филипп не дал ей договорить. Простите, что перебиваю, но об этом чуть позже. Не стоит превращать беседу в балаган или в адевиль с выяснением отношений. Чего вы от нас хотите? Что с нами сделаете? Сквозь зубы произнес Боб. Зачем заперли здесь? В беседу вступил молчавший доселе Богдан. «Вы ошибаетесь. Никто не станет удерживать вас насильно. Пришло время поговорить, и здесь мы можем сделать это спокойно и без помех. У вас наверняка много вопросов. Мы с братом готовы ответить на них. Если же вопросов нет, можете уйти. Чтобы не осталось сомнений, Богдан повертел в руке ключ и демонстративно положил его на стол». «Возьмите, откройте дверь и уходите, если желаете». Мама и Боб переглянулись. Никто не сдвинулся с места. «Я так и думал», — подытожил Богдан. «Итак, если все остаются, начнем», — сказал его брат. «Кто вы?» — спросила мама. «Зачем это?» Она развела руки, указывая на полки с буклетами. «Мы ловцы», — ответил Богдан. «Расставляем сети, собираем урожай. мы проводники Провожаем тех, кого нужно, туда, куда следует. Чтобы стало понятнее, придется вам выслушать небольшую предысторию. Мама, Боб и я слушали, Катарина тоже. Нас считали счастливчиками, и это вправду было так. Нам с братом повезло родиться у любящих родителей в обеспеченной семье. Мать с отцом имели возможность дать нам самое лучшее. Мы росли ни в чем не нуждаясь. Получили отличное образование, занимались тем, что было по душе. Я творчеством, искусством, Филипп – бизнесом. Но материальное благо – это далеко не все. Знаете, как говорят, некоторые люди настолько бедны, что у них есть только деньги. Так вот, мы были истинно богаты. У нас имелись не только они. Филипп и я, отец и мать, были очень привязаны друг к другу. У нас была крепкая, прекрасная семья, а потом все развалилось. Буквально за секунду. Авария отняла жизни у матери и отца, а меня поставила на край могилы. Богдан посмотрел на меня. В его взгляде жила боль, а еще сочувствие и глубинное знание. Никто не понимал меня лучше, чем он. В тот миг я уловил это, ощутил родство со стоящим рядом человеком, Богдан один знал, что такое быть мною. Я вышел из комы, хотя медики считали, что я обречен. Как говорил лечащий врач, Господь вернул меня к жизни. Богдан сухо рассмеялся. Ошибался. Не к жизни, а к существованию в мучениях. Овощ — так называют людей в подобном состоянии. Многомудрые доктора не давали ни одного шанса, что я исцелюсь. Стану хоть в половину, хоть на четверть таким, как прежде. Тело мое было полностью парализовано, но разум жив. Врачи не понимали этого, но Филипп точно знал. Мы всегда были практически единым целым. Близнец — это не зеркальное отражение тебя. Это твой взгляд на себя самого. Не сговариваясь, Богдан и Филипп посмотрели друг на друга. Рассказ продолжил второй брат. Известие об аварии и смерти родителей едва не убило меня. Но Богдан был жив, лишь это держало на плаву. Брат находился в коме, и я молился, каждый день молился, чтобы он вернулся ко мне. Ночевал возле него, не отходил ни на шаг, отлучался только в туалет и в душ. Говорил с Богданом, держал за руку. Прочитал, что люди, находящиеся в коме, слышат голоса близких. Нужно звать их. Тогда есть шанс, что они отзовутся, вернутся. Филипп перевел дыхание. Ему до сих пор тяжело было вспоминать о тех днях. Но Богдан не желал возвращаться, не слышал меня. Я смотрел на неподвижное белое лицо, которое было копией моего, и видел мертвым себя самого. Умирал вместе с ним. На 43 третий день лечащий врач сказал, что продолжать поддерживать жизнь в теле Богдана бесполезно. Его наблюдали лучшие доктора. Целая толпа умников в белых халатах. Я подключил всех, кого мог, тратил деньги, не считая, приглашал выдающихся специалистов, но никто не мог помочь. Как сказали мне в тот день, на последнем консилиуме все сошлись во мнении. Мозг Богдана умер. Постепенно начнут отказывать другие органы и системы. Процесс необратим. Остается отключить аппараты жизнеобеспечения. Я слушал Филиппа, боясь вздохнуть, мельком глянул на маму и увидел, какое впечатление производит на нее история братьев. Если я чувствовал родство с Богданом, то она, как никто, понимала Филиппа, который в одиночку, как и моя мама, боролся за любимого человека против всего мира. Спорил с врачами. Не бросал, не сдавался, всегда находился рядом и разделял боль брата, как мама испытывала на себе мою боль. «Как мы похожи!» — думал я. «Как близки наши судьбы!» Рассказ продолжался.